Глава 45. Вестник. Молодой вампир не так давно поступил на службу. Эта работа была не самым интересным событием в жизни молодого вампира. Что может быть увлекательного в том, чтобы разносить цветы любовницам варов? Абсолютно ничего. Даже наоборот. Из-за этого он чувствовал себя немного униженным. Вампир, разносящий корреспонденцию людям. Но мирился с этим положением он по двум причинам. Во-первых, эта работа щедро оплачивалась. Во-вторых, ходили слухи, что именно в гильдии вестников промышляет больше всего воронов короны. Пир мечтал служить в крылатой канцелярии его величества. Фактически быть шпионом короля, глазами и ушами государства. Он грезил приключениями, раскрытием заговоров и наградами. Чтобы исполнить свою мечту, вампир был готов почти на все, в том числе и на эту унизительную должность. Чтобы не впасть в отчаяние и хоть как-то разнообразить будни посыльного, вампир собирал информацию о своих клиентах. Цепкий ум фиксировал все, что казалось интересным или важным. От кого письмо, в каком настроении был отправитель, как отреагировал на послание получатель и много других мелочей. За пару месяцев работы у него собрался небольшой архив с информацией обо всех, с кем хоть раз имел дело во время службы в том числе и о коллегах. В сале в этот день вестник попал случайно. Это был не его участок. Но коллега уехал в срочную командировку, и его отправили вместо старшего товарища. До этого в сале пир был всего два раза. И после произошедших убийств планировал воспользоваться моментом и поискать на месте преступления что-нибудь интересное. Что-нибудь, что могли пропустить всадники и тем более люди. Как раз в тот момент, когда на его локте сомкнулись пальцы незнакомки, он собирался направиться к дому одной из убитых. Нужное здание он заприметил сразу, как только почтовая карета въехала на территорию комплекса. Сложно было не заметить яркие ленты, оставленные всадниками. «Леди?» Ничего, кроме растерянного «Леди», он сказать не смог. Вампир был ошарашен наглостью женщины и сбит с толку ее запахом. Он был настолько ярким, необычным, манящим и родным, что Пир не сразу понял, где находится и что происходит. Все, что он мог делать, смотреть на наглую незнакомку. «О, прошу прощения!» — щебетала она и как-то странно улыбалась. «Кажется, я заблудилась. Вы меня не проводите к продуктовой лавке? Я там оставила машину». Она украдкой показала ему родовое кольцо Деордаш, одного из самых могущественных кланов королевства или даже континента. Но он не понял значимости украшения в этот момент. Все его существо, все его внутренности, от мозга до почек, требовали исполнить любое желание, любую просьбу незнакомки. Он смог пролепетать что-то невнятное. Даже не понял, что, и повел незнакомку в нужном направлении. Молодой пир не заметил, как вывел спутницу к нужному месту. А вот следующие слова женщины намертво впились в мозги вампира. «Дару Ярдишу передашь лично от Малеки де Ордаш, только ему. Сали, главная аллея, дом 25». Эта фраза как-то незаметно для вампира деформировалась, изменила звучание и превратилась в приказ, который он уже не мог не исполнить. Пир не помнил, как посадил незнакомку в ее автомобиль, как добрался до своего транспорта и оказался рядом с главным управлением всадников. Ему срочно нужно было увидеть некого Дара Ярдиша. Но Дара на месте не оказалось. Секретарь сказала, что Дар отправился домой. Предложила отправить для него записку. Но приказ незнакомки не оставил вестнику выбора. Не помня себя и не рассуждая ни о чем, он отправился на поиски адресата. Квартира Малеки. Реддерик и Берст продолжали тонуть в собственных кошмарах. Они не слышали ни громкого стука в дверь, Небра, ни, ни Михи, который вот уже пятнадцать минут пытался вскрыть замки в квартире Малики. На помощь ему пришел Якоб. Водитель Берса притащил нехитрый инструмент, и вдвоем они пытались открыть замок с наименьшими повреждениями. «Хитрый какой!» – пыхтел Якоб. Замок никак не хотел поддаваться. «Дара Малика сама, видать, колупалась», – с нескрываемой гордостью заявил Миха. Он провел широкой ладонью по косматой бороде и сказал Якобу. «Отойди! Ломать будем!» «Может, не надо?» Робко предложил Якоб, понимая, что надо. Не дожидаясь ответа, водитель отскочил в сторону, а Миха со всей дури ударил плечом по деревянному полотну двери. Оно жалобно скрипнуло, даже пошло трещинами в нескольких местах, но не открылось. Тогда Миха отошел на несколько шагов назад, взял разгон и врезался в дверь всем своим огромным телом. Дверь вместе с Михой упала на пол. Страшный грохот отразился от стен здания, но не разбудил вампиров. Якоб, прикрывая нос платком, чтобы не надышаться пыли, вошел в квартиру. Миха, поднявшись с пола, пошел за ним. «Ночные боги!» — пробормотал водитель, глядя на спящих вампиров. «Как же их теперь будить? И где твоя дара? Почему они вдвоем?» «Дела, знать и нас не касаются», — закатил глаза Миха. «Сейчас вернусь». Мужчина ушел в соседнюю комнату, а через несколько минут вернулся с огромной коробкой. Там Малика хранила лекарства. Однажды Миха видел, как Дара приводила в чувство молоденькую служанку, пиру, с помощью каких-то кристаллов. Вонь потом стояла такая, что гостиную, где нашли служанку, еще несколько дней обходили стороной. Мужчина не знал, что это были за кристаллы и как они работали, но был уверен, что и спящих даров они быстро приведут в сознание. Он, Он не находил себе места. Руки иногда тряслись. Волны тревоги то накатывали, заставляя все тело неметь от страха неопределенности, то отступали, даря передышку. В эти минуты он старался сосредоточиться на важном и просил время ускорить наступление вечера. Он хотел видеть ее, но никуда не мог уйти. Проклятые обстоятельства заставляли оставаться на месте. Только равномерное тиканье часов напоминало, что время не остановилось, и совсем скоро его мучения закончатся. Он заберет ее себе. Королевский дворец. Дворец погрузился в предпраздничную суету. Слуги бегали с гирляндами, повара на нижних этажах ругались, служанки натирали до блеска последние паркетные доски. Но не было в этой суете ощущения радости. Тяжелая аура хозяина замка заполнила пространство искрящимся напряжением. Его чувствовали все от даров до подвальных мышей. Карим прогуливался по северной галерее замка и наблюдал, как расчищают площадку для экипажей даров. Он приказал приготовить отдельное место для читы де Ордаш, надеясь таким нехитрым способом задобрить Абажи. Советник наконец-то сам себе признался, что побаивается дару, и даже был готов принести ей свои извинения за прошлый визит, хотя искренне не понимал, чем ее разозлил. Он искренне считал это предложение очень щедрым. Оно было выгодно всем участникам сделки, и Малеке в том числе. Советник был готов дать голову на отсечение, что смог бы даже короля в этом убедить, если бы не реакция абажи. «Вы выглядите взволнованным». Навстречу Кариму шел дар Ярдиш. Вампир взволнованным не выглядел. Наоборот, глава всадников излучал холодную уверенность в себе несмотря на все происходящее в его управлении. Сначала треклятые сестры, которые успели распустить тонкие корни по всему королевству. Потом поиски предателя в самом управлении. Это стало понятно благодаря Малике и ее неумению работать в связке. Если бы женщина доверилась кому-то из коллег, то о существовании сестер они бы долго еще не узнали. «Как наши дела, Дарьярдиш?» Карим был одним из немногих даров, кто знал реальное положение вещей, и с кем Ярдиш мог открыто разговаривать. Настолько открыто, насколько это позволяли стены замка. «Не так хорошо, как мне хотелось бы». «Эти женщины? Это то, что мы думали?» Ярдиш коротко кивнул. Сообщение Дары де Ордаш подтвердилось в полной мере. Несколько часов назад король получил информацию от своих шпионов, а глава всадников – от своих. Оставалось решить, как действовать дальше. Король приказал найти всех участников организации, всех, кто хоть как-то был связан с сектой. Вороны обещали справиться с задачей к концу балла. Ярдиш, посвятивший жизнь сыску, в такие обещания не верил. «Это будет чудесный бал», — перевел тему всадник, когда в противоположном конце галереи появилась фигура одной из немногих оставшихся фавориток его величества. «Ваши племянницы, полагаю, тоже будут?» Поддержал беседу Карим. «Все дары клана Ярдиш, вступившие в брачный возраст, прибудут. Не представляю, как пережить эту ночь», — хохотнул всадник. Он вспомнил, как на одном из подобных балов претендентки на малый трон устроили настоящую бойню за короля. «Да», — протянул Карим, — «нас ждет беспокойная ночь. К рассвету все станет ясно». Фаворитка в сопровождении худенькой служанки присела в формальном поклоне и поспешила дальше. Она слова советника поняла по-своему. У нее был план. План, как занять малый трон. План был почти у всех приглашенных дар. Никто из них не рассчитывал на милость ночных богов. Малика. Острая боль молнией прошлась по всему телу. Я бы ее прокляла, но только благодаря этому вернулось сознание. Ресницы слиплись. Глаза опухли и открывались трудом. Я обнаружила себя где-то на мокрой земле, перемазанной в грязи. Одежду пропитала влага. Попыталась осмотреться, но кроме размазанных силуэтов камней ничего не было. Я даже не видела собственную машину и не понимала, где нахожусь. А в животе зверем рычал страх. Я поднялась на ноги, игнорируя боль, и пошла в сторону каменной груды. Зачем туда? Почему не к дороге? Только ночным богам было понятно. С неба лил дождь. Я бы тоже его прокляла. Но появилась странная мысль, что вода смоет мой запах. Почему эта мысль возникла, я тоже не поняла. Непонятный страх заставил двигаться быстрее. Через несколько минут дождь пошел с такой силой, что вся грязь, которая прилипла к одежде и телу, смылась. Осталась только боль. Шаг. Рука коснулась мокрого камня. Шаг. Нога неловко соскользнула, я кубарем полетела вниз. Хотела закричать, не получилось. Ни мой хрип застрял между серых камней. В глазах все потемнело. Я окончательно потеряла сознание.